Глава 10. Император Сяньцзун и реставрация Юаньхэ Личунь родился в 778 году в правлении своего прадеда императора дайдзуна Он был старшим сыном Лико, рожденным наложницей по фамилии Ван, происходившей из знатной семьи, известной как Клан Ван из Ланье. Ныне это Линьи, городской округ восточной китайской провинции Шаньдун. В период западной Цзинь, один из представителей этого клана, Ванжун, дослужился до должности Сыту и входил в число семи мудрецов Бамбуковой рощи. Цзинь – одна из китайских династий, основанная после эпохи Троицарствия в 265 году и просуществовавшая до 316 года. Сыту, в дословном переводе «ведающий нравами», высокая административная должности во время правления династии Тан, превратившаяся в почетный титул. Ван Жун на этой должности ведал административным управлением государства. Семь мудрецов Бамбуковой рощи – группа ученых, писателей и музыкантов 3 века н.э. Для того, чтобы отдохнуть от давящей атмосферы императорского двора, семеро достойных мужей собирались в Шаньяне, в Бамбуковой роще недалеко от дома одного из них, и наслаждались там простой деревенской жизнью, которую воспевали в своих произведениях. Иначе говоря, у личуня были весьма достойные предки не только с отцовской, но и с материнской стороны. Это обещало, что и сам он будет человеком неординарным. Изначально его мать предназначалась в наложнице императору дайдзуну но увидев, что она очень юна, император отдал ее правнуку, которому Ван родила первенца. Рассказывают, что личуню было пять лет. Император Дэ Цзун, недавно восевший на престол, усадил его к себе на колени и спросил, «Кто ты такой, чтобы сидеть у меня на коленях?» «Я — третий сын неба», — ответил ребенок, весьма удивив деда императора своей мудростью. В 793 году Ли Чунь женился на госпоже Го, отцом которой был высокопоставленный чиновник Го Ая, приходившийся сыном прославленному военачальнику Го Цзии, а матерью — гунджу Шэн Пин, дочь императора дайдзуна Гудзи, 697-781, видный военачальник периода мятежа Ань-Лушаня и после него. Таким образом, супруга приходилась Личуню двоюродной теткой. После смерти императора Дэдзуна придворные евнухи собирались посадить на престол Личуня, минуя его больного отца, но эта идея не встретила понимания у ряда высших сановников. Евнухов традиционно принято обвинять во всех грехах, но объективности ради нужно признать, что в данном случае они старались ради блага империи, которой был нужен здоровый правитель, энергичный и умный. Скажем прямо, если бы император Шунь Цзун просидел бы на престоле несколько лет, то вред, нанесенный правлением временщиков из его ближайшего окружения, многократно превысил бы пользу, принесенную реформами, начатыми с его благословения. В истории Китая евнухи не раз становились надежной опорой престола. Вспомним хотя бы ханьского императора Хуанди, которому евнухи помогли одолеть могущественное семейство лян. Сяо Хуанди или Хуанди, личное имя Люджи, 132-168, 10-й император династии Восточная Хань, правившая с 1925 по 220 год. Мать императора хуан Ди принадлежала к семейству Лян. Благодаря поддержке императрицы Лян, ее родной брат Лян-Дзи возвысился настолько, что узурпировал власть и стал реальным правителем государства. В 159 году, после смерти матери, император хуан Ди устранил Лян-Дзи и истребил весь род Лянов. В этом ему помогали евнухи. И пусть после, пользуясь расположением императора, евнухи развели такую махровую коррупцию, которую прежде никогда не видывали, но факт остается фактом. Евнухи вернули власть законному правителю. Многие правители пытались ограничить влияние евнухов, но им не хватало той настойчивости, которую проявил первый минский император Тайдзу. Тайдзу, личное имя Джу Юанчжан, 1328-1398-й. Первый император-основатель династии Мин, правивший с 1368 по 1398 год. Тайдзу активно боролся с засильем евнухов при дворе, предпринимая меры, которые не позволили бы им впредь вмешиваться в государственные дела. В частности, в 1384 году по его повелению на воротах императорского дворца была вывешена металлическая табличка с надписью: "Евнухам запрещается участвовать в государственных делах, нарушивший будет обезглавлен". Однако в то же время император Тай Цзу использовал евнухов для различных поручений, которые не мог или не хотел доверить своим сановникам. Таким образом, левой рукой он разрушал то, что делал правый. Опять же, для того, чтобы бороться с евнухами, нужно опираться на сановников или военных, а у Ли Чуня, ставшего императором Сянь Цзунам, не было никакой опоры, кроме евнухов. Ван Шуэнь и Вэй Джи пытались привлечь Ли Чуня на свою сторону, но тот понимал, что ему собираются отвести роль такой же ширмы, какой был его отец, и потому категорически отказывался обсуждать с ванном и Вэем любые темы, кроме классической поэзии. Вышло так, что кроме Евнухов, Ли Чуня поддержали Дзе Души, обеспокоенные попытками вмешательства в их дела со стороны Ван Шуэня. Если бы Дзе Души могли прозревать будущее то они поступили бы наоборот, потому что сразу после прихода к власти Личунь очистил государственный аппарат от сторонников Ван Шу а затем начал приводить к повиновению наместников. Правление императора Сянь Цзуна началось 5 сентября 1805 года. Девизом правления избрали Юань Хэ, начальная гармония, что намекало на стремление привести государство к изначальному порядку, установленному императорами Гао Цзу и Тай Цзуном. Надо признать, что стремление к восстановлению начальной гармонии выглядело крайне актуальным. танская империя пока еще не начала трещать по швам, но ее опоры уже расшатались. Главными сотрясателями этих опор были дзедуши, представлявшие гораздо больше опасности, нежели северные и западные соседи, от которых они должны были защищать империю. Мы знаем о былых временах лишь то, что записано в дошедших до нас исторических документах, а о Таннской эпохе дошло не так уж и много. Но у исторических процессов есть определенные законы, которые позволили кому-то из европейских философов сказать, что история развивается по спирали. Первым это сказал древнегреческий историк Ксенофонт, около 430 до н.э., около 356 до н.э., автор широко известного сочинения «Анабасис», в котором описывается поход греческого войска в Переднюю Азию в начале V века до нашей эры. Можно с уверенностью предположить, что периодически кто-то из Дзе предпринимал попытки договориться с соседями, внешними и внутренними, о совместном выступлении против императора. Как говорится, две чашки риса лучше, чем одна. Хорошо быть фактически независимым правителем округа, но еще лучше быть официально независимым императором. Короче говоря, на окраинах постоянно присутствовало определенное напряжение, которое могло перекинуться на внутренние области империи. Вскоре после воцарения императора Сяньцзуна скончался от болезни сычуанский дзэ души Вэйгао. Военачальник Люпи, бывший правой рукой Вэйгао, пожелал стать его преемником и подал императору прошение о назначении На деле в таких случаях подавалось несколько прошений от имени нижестоящих чиновников, которые просили императора поставить над ними такого-то человека, но для простоты обычно используется оборот «подал прошение». Подобное случалось, при отсутствии у умершего наместника сыновей власть брал в свои руки наиболее могущественный из военачальников. Люпи считал, что его требования абсолютно законны, ведь он гарантирует императору сохранение порядка в сычуани но сянь Сяньцзун призвал его в Чан-Ань и дал ему придворную должность дзя жи а сычуанским дзэ стал высокопоставленный сановник Юань-Дзы, пользовавшийся доверием императора. дзя жи В дословном переводе «срединный податель дел». Эта должность относилась к пятому рангу. В центральном аппарате, называвшемся «Душен», Зежиджун стоял на третьем месте после Шиджуна, срединный служитель, и Мэнься Шилана, привратный молодец-служитель. Фактически император взял Сычуань под свою руку, и Люпи не стоило слишком обольщаться тем, что он получил высокую должность при дворе. Реальной властью Дзяжи Джун не обладал. Он занимался делопроизводством и разбором жалоб, и вообще, это назначение дурно пахло. Можно было ожидать скорой смерти, потому что людей, обманутых в лучших надеждах, было опасно оставлять в живых. Люпи поднял мятеж. Собственно, другого выхода у него и не было. Император приказал Юань Цзы навести порядок, но тот не решился выступить против Люпи, потому что у того было гораздо больше сил. Разгневанный император отправил Юаня в префектуру Цзы, ныне это город Цзань в провинции Цзянси, и надо сказать, что Юаню еще повезло, ведь вместо постыдного понижения до префекта он мог получить от императора листок из золотой фольги или веревку. Повелевая кому-то из поданных совершить самоубийство, император прилагал к повелению и орудия, желтую веревку, листок золотой фольги или яд. Листок фольги вкладывался в рот, после чего делался глубокий вдох, и фольга перекрывала доступ воздуха в гортань, что приводило к смерти от удушья. Императору Сянь Цзуму пришлось пойти на уступки. Лю был назначен заместителем и исполняющим обязанности Цзэ Но не Цзэ Душа, обратите внимание. Лю не мог считать, что он победил, поскольку в любой момент мог появиться официально назначенный наместник желая испытать твердость императорского характера лю потребовал чтобы под его контроль были переданы дунчуань и западный шанань дунчуань ныне это городской округ в провинции юньнань расположенный на юге кнр западный шанань ныне это городской округ в тибетском автономном районе кнр расчет явно был таким или император согласится или же попытается откупиться официальным назначением люпии на вожделенную должность зыдуша Однако Сянь Цзун отказал, и тогда Лю Пи попытался захватить Дунчуань самовольно, фактически поднял мятеж. Император колебался. Стоит ли применять силу, или лучше договориться с Лю Пи? Но Чэн Сян Ду Хуан Чан настоял на том, чтобы отправить против Лю войско под командованием Гао Чунвэня, хорошо зарекомендовавшего себя во время случившегося в 789 году нападения Туфаней. Так в старину китайцы называли «тибетские племена». Содействие Гао должен был оказать Янь Ли, дзы души западного шаньнаня духу Ду был прав. Неизвестно, до чего мог бы дойти Лю Пи, если бы все сходило ему срок И Сянь Цзун понимал это, но он не был уверен в победе и потому продолжал держать в уме возможность договориться с Лю. Однако Лю не шел на переговоры. Он сделал большую ставку и надеялся на выигрыш, на то, что ему удастся стать основателем новой правящей династии. Но ветер дует, не спрашивая у мудрецов, куда ему дуть. Китайское выражение означающее, что не все в жизни происходит согласно желанию человека. После непродолжительного, но ожесточенного противоборства Гао разбил войско люпи а самого его доставил в Чанань, где Лю был казнен 12 декабря 806 года. В глазах остальных Цзэ Души победа над Люпи не выглядела угрозой их власти, ведь Лю взорвался сверх всяческой меры и был за это наказан. Но император Сянь Цзун, что называется, вошел во вкус и понял, что Цзэ Души не так уж и могущественно, как казалось ему на первых порах. Духуанчан укрепил императора в этом мнении, и его поддержали евнухи, давно мечтавшие разделаться со строптивыми наместниками, которые совершенно не считались с ними, да вдобавок еще и высмеивали, говоря, что вместе с мужским достоинством они лишились и ума. Проведение подбрасывало императору одну возможность за другой для того, чтобы подчинить строптивых дзе души своей власти. Весной 806 года Хан Цюаньи, дзедуши округа Сесуй, находившегося на территории современной провинции Шэньси, отказался уйти в отставку вопреки императорскому приказу. Его племянник Ян Хуэйлинь взял округ под свой контроль, но этот мятеж быстро выдохся, потому что Ян был убит одним из своих подчиненных и сисуй перешел под власть императора. Вскоре после этого скончался Ли Шигу, дзы большого округа Пинлу, и его брат Ли Ши Дао захотел получить эту высокую должность. Ду Хуан Чан советовал императору в обмен на назначение Ли Ши Дао отрезать от Пинлу часть его земель, но на тот момент еще не была закончена война с люпи поэтому император предпочел назначить Ли Ши Дао дзы Пинлу без дополнительных условий. Люди, не склонные вникать в суть вещей, увидят в этом проявлении слабости, но если вдуматься, то станет ясно, что император Сянь Цзун предпочитал действовать наверняка и не делал ставок до тех пор, пока не был уверен в победе. И это правильно, ведь и недаром говорится, что дразнить тигра можно лишь в том случае, если держишь в руках копье. Почувствовав силу императорской власти, чиновники округов сами принимали меры для пресечения бунтов. Так, например, когда взбунтовался Ли за душу округа Джэньхай, находившегося на территории современной провинции Дзянсу, то его, не дожидаясь подхода императорского войска, схватили его приближенно и отправили в столицу, где он был казнен. По поводу мятежа Ли Цы, имперской канцелярии у Юаньхэн сказал императору, «Ваше императорское величество недавно взошло на престол. Если Ли Ци будет позволено делать, что ему вздумается...» то как ваше императорское величество собирается управлять государством, если все решения станет принимать лицы? Большинство высших сановников, будь то евнухи или неевнухи, поддерживали борьбу против дзэ души, этих вечных возмутителей спокойствия в империи. Там, где можно было обойтись без войны, император Сяньцзун предпочитал действовать мягко. Для того, чтобы получить власть над восточным Шаньнанем, император выдал свою дочь Гунджу Пунин замуж за сына местного дзэ души Юади. Родство с императорским кланом было дороже самостоятельности, которой можно было лишиться в любой момент. Поэтому Юй Ди добровольно передал правительству контроль над своим округом, получив взамен титул сэкуна и должность Чэн Впоследствии Юй Ди попал в опалу, но эта история не имеет отношения к установлению императорской власти над восточным Шаньнанем. «Кошка не торопится, поедая рыбу, но и маленького кусочка не оставит», — говорят китайцы. Примерно так же действовал и император Сяньцзун. В округе Чэнде в 809 году после смерти Цзэду Шэван Шичжэне возникли сложности. Сын покойного Цзэду Шэван Чэнцзун пообещал передать императору две провинции в обмен на назначение, но нарушил свое обещание и разгромил посланное против него императорское войско. Больше всего проблем доставила провинция Хуайси, в которой словно бы продолжал витать дух мятежного Лисили. После смерти Цзэдуши У Шаояна, его сын У Юань Цзэ, которому император отказал в назначении на отцовскую должность, поднял мятеж, для подавления которого императору пришлось привлечь армии 16 округов. Настолько силен был У Юань Цзэ. Силен и жесток. Однажды он убил жену и четырех сыновей своего подчиненного, который выступал за подчинение императору, выкрасил их кровью мишени для стрельбы из лука. Если У Юаньцзы нападал на какую-то местность, то истреблял все население от мала до велика и придавал огню все строения. Сунский Янди был сущим младенцем по сравнению с ним. В военном деле У Юаньцзы достиг больших высот. Он действовал активно, предпочитая нападать, а не защищаться, и умело использовал промахи своих противников. Для того, чтобы отбить у императора желание воевать с наместниками, зимой 1815 года поддержавший у Юаньцзы дзедушу округа Пинлу Ли Ши Дао, направил к восточной столице империи Лаяну несколько отрядов, которые развернули там партизанскую войну и подослал убийц к Шилану У Юаньхэну. Родства между ними и у Юаньцзы не было, и к заместителю главного императорского цензора Пэйю Дул. Мятежники рассчитывали на то, что гибель двух видных сторонников жесткой императорской политики вынудит других сановников склонить императора к прекращению войны с нелояльными наместниками. У Юань Хэна избили палками до полусмерти, а затем отрезали ему голову, и это произошло в самом центре Чан-Аня, у восточных ворот дворца. Пея Ду спасла от смерти толстая шляпа, которая смягчила удар меча по голове. Убийцы решили, что с Пэем покончено, и сбросили его в канаву, но он выжил. Расчет Ли Шидау не оправдался. Вместо того, чтобы испугаться, сановники были возмущены до предела и требовали от императора покарать убийцы тех, кто их подослал. Сам император тоже был сильно разгневан и обеспокоен. Он понимал, что следующей жертвой убийц может стать он сам. Война с У юаньзы затянулась до поздней осени 1817 года, и хорошо еще, что она не перекинулась на другие округа. Императорские военачальники, за которыми приглядывали евнухи, действовали вяло, следуя принципу «лучше ничего не предпринимать, чем совершить ошибку». Моральный дух солдат, собранных из разных мест, оставлял желать лучшего. Они сражались кое-как и нередко дезертировали. Пэй-Ду попросил императора направить его в войска для того, чтобы лично наблюдать за ходом боевых действий. Император согласился. Перед отъездом Пэй пообещал императору, что вернется в столицу только после того, как покончится су юанзы и император был до слез тронут этим обещанием. Зимой 1817 года военачальник Ли-Су, занимавший должность за душу округа Тан-Су-И-Дэн, он находился на юге современной провинции хэн совершил марш-бросок на город Цайчжоу, в котором находился штаб у Юанцзы. Солдаты шли на Цайчжоу ночью, в сильный снегопад, когда никто не мог ожидать нападения, и потому город был захвачен без боя. У юаньзы схватили и отправили в Чанань, где он заплатил за свои черные дела головой. Казнь у Юанцзы вразумила, точнее будет сказать, напугала, лишь и дау Иван Чендзуна. Чувствуя, как на их шеях постепенно затягиваются веревки, в 818 году они предложили правительству заключить мир на довольно выгодных условиях. Ван Чин Цзун соглашался передать под правительственный контроль две префектуры и отправить в Чанань в качестве заложников двух своих сыновей, что было бы надежным обеспечением его лояльности. Ли Ши Дао был согласен отдать три префектуры и старшего сына в заложники. Ван исполнил свои обещание, и император назначил его на должность Цзэ Души, а вот Ли Ши Дао в последний момент передумал и отказался идти на уступки. Не исключено, что он попросту пытался выгадать время для восстановления своих сил и поиска новых союзников. Тогда императору еще не было известно, что это Ли Ши Дао подослал убийц к его сановникам. Неизвестно, сколько бы продлилось сопротивление Ли Ши Дао, ведь округ Пинлу был большим и богатым, если бы в начале 819 года он не совершил бы роковую ошибку, вознамерившись убить одного из своих военачальников по имени Люву. Люву был смелым и решительным человеком, привыкшим считаться в первую очередь со своими желаниями, а затем уже с обстоятельствами, иначе говоря, он был опасным противником. Люву начинал службу при своем дяде Лю Цюанляне, занимавшем должность дзедуши округа Сюанюу но несколько совершенных преступлений, в том числе и кражи дядиных средств, вынудили его бежать в Пинву, которым тогда правил Лишигу, старший брат Лишидау. Впечатлив Лишигу своей храбростью, Люву довольно скоро возвысился до генерала. Он пользовался большим уважением среди солдат, поскольку проявлял о них заботу и был снисходителен к мелким проступкам, карая сурово только за трусость и неподчинение приказам. Солдаты прозвали Люву, отец Лю храбрый, решительный и неглупый человек, пользующийся популярностью среди солдат, вполне мог надеяться на то, чтобы стать правителем округа. Дорогу к власти над округом открывал указ императора Сянь Цзуна, согласно которому тот, кто смог бы убить Илиши Дао, получал его должность со всеми прилагающимися титулами. На самом же деле император планировал разделить Пинло, состоявший из 12 префектур, на три округа и не собирался давать непредсказуемому Лю много власти Лю был нужен императору только как оружие, с помощью которого можно было сокрушить Лиши Дау, не более того. В 818 году Лиши Дау собирался казнить Лю своего главнокомандующего по подозрению в заговоре, но приближенные отговорили его от этого намерения, потому что подозрение не было подкреплено доказательствами и казнь бы выглядела несправедливой. Однако к началу весны 819 года Лиши Дау все же решил избавиться от Люву, но тот оказался проворнее. 8 марта 1819 года преданные Люву отряды захватили город Юнь, в котором находился Лиши Дао. Люву не стал затягивать дело и озабочиваться доставкой Лиши Дао в Чанань, а казнил его здесь же вместе с двумя старшими сыновьями. Император Сянь Цзун наградил Люву должностью дзедуши округа Ичен, находившийся на территории современной провинции Ханань. И Чен не относился к Пиндлу, там Люву никто не знал, а для пущей надежности к нему были представлены евнухи, следившие за каждым его шагом. Таким образом, все округа были подчинены центральной власти. Надо понимать, что в руках Цзэдуши сохранилась довольно большая власть, иначе и нельзя было, но теперь все важные решения принимались ими с согласия императора, которому они всячески выражали свою лояльность. Так императору Сяньцзуну удалось укрепить основы государства, что на определенное время отсрочило падение Танской империи. Вообще-то Сяньцзуну следовало пойти дальше и уничтожить не только ростки, но и корни, ликвидировав систему военных губернаторств как таковую. Да, эта система была выгодна, поскольку избавляла правительство от многих забот по охране рубежей и от расходов на содержание приграничных армий. Мало того, что средства на содержание армии изыскивали наместники, так вдобавок еще и действовала так называемая система военных поселений. При необходимости жители приграничных округов брали в руки оружие и становились в строй. Солдаты, занимавшиеся земледелием, были выгодны, поскольку содержали себя сами, но в ряде случаев политические интересы становятся выше экономических. По большому счету, императорам было бы выгоднее содержать для охраны границ кадровую армию, находящуюся под командованием лояльных военачальников, назначаемых правительством, а военные округа разбить на части и превратить в обычные провинции, управляемые гражданскими губернаторами, у которых не было бы собственных войск. Но Сяньцзун не заглядывал настолько далеко и предпочел удовлетвориться малым, вместо того, чтобы стремиться к большему. Тем не менее, император добился значительного успеха и впоследствии его деятельность по восстановлению власти над округами получила название «Реставрация Юаньхэ». Реставрация Юаньхэ нашла отражение в творчестве известного поэта того времени Лю Юйси, который состоял на чиновной службе и некогда входил в команду реформаторов Ван Шу за что и был сослан императором Сяньцзуном на запад в Ланчжоу, город в провинции Ганьсу. К мосту малиновых воробьев идешь по сплошной траве. У входа на улицы черных одежд, заката, косой свет. Летали ласточки возле дворцов знатных Вана и Се, а ныне вылетают в простые дома обыкновенных людей. Ласточки, влетающие в простые дома вместо знатных домов, намекают на то, что местные правители лишились своего былого могущества, и даже ласточки теперь к ним не летят. Император сяньзун показал себя хорошим правителем. Он был не очень-то решительным, но зато не принимал необдуманных решений и прислушивался к словам своих приближенных. Сяньцзун не считал зазорным для себя следовать чужим советам. Если перед ним вставал выбор, воевать или договориться, он всегда выбирал второе, но с другой стороны, хорошо представлял, с кем можно договариваться, а с кем не стоит. В правлении Сяньцзуна началась борьба между двумя придворными группировками, известными как «Партия Ли» и «Партия ню. Эта борьба, начавшаяся в 1808 году, примечательна тем, что растянулась на четыре десятка лет и прекратилась только при императоре Сюаньцзуне, который был тринадцатым сыном Сяньцзуна. Началось все с того, что император Сяньцзун приказал кандидатам, сдававшим в столице государственный экзамен, изложить свое мнение о недостатках правительства. Государственные экзамены, проводившиеся в столице империи раз в три года, были экзаменами высшего ранга, открывающими путь к высоким должностям. Ню Сенру, Ли Цзун Мин, Хуан фуши честно написали о том, что нужно исправить в управлении государством. Их мнение получило высокую оценку у чиновников, ответственных за проведение экзаменов, но Чен Сян Ли Цзэ расценил эту критику как выпад против себя в рамках очередной придворной интриги. В качестве довода, подтверждавшего подобное мнение, Ли использовал родство между Хуан фуши и Сюэши Ван Я, которому вместе с Сюэши Пэй была поручена проверка экзаменационных работ. Мол, дядя подговорил племянника написать то, что было ему нужно, а затем использовал написанное против Чэн Сяна. На тот момент Ли Цзы Фу пользовался большим влиянием. Ван Я, Пэй Цзи, а также два чиновника, ответственных за проведение экзамена, Ян Юлин и Вэй Гуан Цзи, были понижены в должностях. Аню Сенро, Ли Цзун Мин и Хуан Фуши, несмотря на успешную сдачу экзамена, остались на занимаемых и ранних должностях и впоследствии были вынуждены перейти на службу в провинцию в надежде на то, что там они смогут продвинуться. Впрочем, в хрониках содержится указание на то, что история с экзаменом действительно была заранее спланированным ударом против Ли Цзи которого его оппоненты намеревали сместить с должности Чан Император Сяньцзун предпочел не вмешиваться в конфликт, то есть фактически поддержал Ли Цзифу. С одной стороны, можно сказать, что дело закончилось, но с другой оно имело продолжение. Борьба обострилась в правление сына Сяньцзуна Ли Хэна, известного как император Мудзун. Ню Сенру, благодаря своей честности и принципиальности, пользовался расположением императора, который назначил его ченсяном в обход Ли Дэ Юя, сына Ли Цзифу. По сути, борьба группировок была борьбой между чиновниками знатного и незнатного происхождения. Одни, группировка Ли, считали, что определяющую роль в карьере играет происхождение, а другие, группировка Ню, выдвигали на первое место личные качества. Надо отметить, что знать всегда находилась в более выигрышном положении благодаря своему влиянию, богатству и связям, но в то же время знатные кланы нередко вызывали у императоров беспокойство своими попытками прибрать к рукам всю власть, И потому, желая справиться с засильем знати, императора возвышали безродных чиновников. Случалось и так, что назначенный сановник очень скоро смещался. Причина была не в том, что решение его назначения принималось необдуманно. На высокие должности никогда не назначали наобум, ведь от тех, кто их занимал, зависело очень многое. Но организованная бюрократическая система позволяла практически безнаказанно саботировать распоряжения Ченсянов, Шаншу, Шиланов, Ланчжунов и прочих начальников. Ланчжун, дословно «срединный молодец», чиновная должность пятого высшего ранга. Если сановник не имел сторонников среди подчиненных, ему было очень трудно проводить свои решения и добиваться каких-то значимых результатов, оправдывающих его пребывание в должности. Сянь Цзун стал императором в молодом возрасте и потому не сразу сподобился назначить наследника престола. Отсутствие официального наследника не шло на благо государству поскольку в случае скоропостижной кончины императора могла бы начаться смута, ведь сыновей было много и каждый имел равные с другими права. Наконец, в 809 году император Сяньцзун внял уговором своего окружения, в первую очередь Чэнсяна Ли Цзяна, и назначил наследником принцем своего старшего сына Ли Нина, рожденного наложницей по фамилии дзи которая была незнатного происхождения и не пользовалась влиянием при дворе. Можно предположить, что выбор пал на Ли Нина, потому что при отсутствии особых предпочтений первоочередное значение при выборе наследника имело старшинство. Ленин пробыл наследником около трех лет, в 812 году он скончался. Новым наследником престола был назначен третий сын императора Ли Ю, известный также как Ли Хэн. Матерью Ли Хэна была Гуй Фэй Го, которая не имела статуса императрицы, но пользовалась большим влиянием при дворе как первая жена императора и внучка таких великих людей, как император дайдзун и великий полководец Го Цзии. Нередко случалось так, что низкое происхождение мешало наложнице стать императрицей, но в случае с Гуй Фэй Го все было наоборот, ей помешало слишком высокое происхождение. Сянь Цзун опасался, что в случае назначения Го императрицей, другие наложницы не осмелятся конкурировать с ней, то есть не станут дарить императора своими ласками, боясь даже приближаться к нему. Помимо Ли Ю, Гуй Фэй Го родилась Ань сына Ли Чуна, шестого по счету среди императорских сыновей и дочь гунджуй Джу Циян. У Ли Ю был старший брат, второй сын императора Ли Куань, рожденный наложницей, имя которой неизвестно. Ли Куань имела немало сторонников среди евнухов, видевших в нем потенциального наследника престола. Император Сяньцзун хотел сделать положение Лью как можно более прочным и старался предупредить осложнения могущие возникнуть в будущем. С этой целью он поручил Сюэше Цуй Цюню составить петицию к Ликуаню с предложением уступить право наследования престола Лью, однако Цуй объяснил императору, что такая петиция была бы лишней, ведь Лью был рожден супругой, а Ликуань – наложницей. Император согласился с доводами Цуя. Широко используя евнухов в своих целях, в первую очередь и для надзора за чиновниками и военачальниками, император Сяньцзун стремился ограничить их влияние и немало преуспел в этом. Евнухи занимали много высоких должностей, но не ключевые. Разумеется, это вызывало недовольство евнухов, которые втайне обвиняли императора в неблагодарности, ведь благодаря их усилиям он на престол. У чиновников тоже был повод для недовольства императором, поскольку он сократил их число и пересмотрел размеры жалования, в результате чего низшие чиновники стали получать больше прежнего, а доходы высших уменьшились. Сянь Цзун действовал по старому правилу, провозглашенному еще в ханьскую эпоху. Низшие должны получать достаточно, чтобы им не приходилось вымогать взятки, а награды высшим должно стать расположение императора. Увы, как показала многовековая практика, аппетиты чиновников возрастали соответственно их статусу, причем не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Если вы хотите узнать, как в танскую эпоху народ относился к чиновникам, а чиновники к народу, то можете обратиться к творчеству несравненного Дуфу, например, к стихотворению «Чиновник в Шихау». «В деревне Шихау я в сумерках остановился, чиновник орал там крестьян, забиравший в солдаты».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 Ечен в дословном переводе – город Е, древний китайский город, бывший столицей нескольких государств, который находился на территории современного городского округа Ханьдань в северной провинции Хэбэй. Кровопролитная битва под Еченом, о которой упоминается в стихотворении, произошла в 759 году во время гражданской войны, вызванной мятежом Аньлушане. Обе стороны, и правительственные войска, и мятежники больше пострадали от обрушившегося на них тайфуна, нежели от боевых действий. Хэян – уезд в провинции Шэньси, известной со второй половины первого века до нашей эры. воин с соседями император Сяньцзун не вел, за исключением велотекущих боевых действий на западной границе. В середине VII века после победы над западным Каганатом на службу к империи Тан перешли племена тюрков Шата. Эти племена произошли от смешения тюркютов с племенем Чуюе, потомков Хуну. Хуну, Сюну, древний кочевой народ, обитавший в степях к северу от Китая со второй половины третьего века до нашей эры по второй век нашей эры. Хуну постоянно воевали с империей Хань, и для защиты от их набегов была построена Великая Китайская Стена. В конце восьмого века семь тысяч семей сфтюрков Шата перешли под покровительство Тибетской империи и воевали против империи Тан, однако большим доверием не пользовались и скоро пожалели о своей измене. Тибетцы отвели тюркам Шата земли на территории нынешней провинции Ганьсу, а в 806 году, когда уйгуры захватили принадлежавший Тибету Линьчжоу, тибетцы решили переселить тюрков Шата в неплодородный Цайдам, подальше от границы. линжоу ныне это городской уезд Линь-У в Нэн-Ся-Хуэйском автономном районе КНР. Цайдамская равнина находится на северо-восточной окраине Тибетского Нагорья. Не желая переселяться в Цайдам, тюрки Шата в 1808 году пришли к стенам Линчжоу. На пути к Линчжоу их по преследовали тибетцы, в результате чего большая часть тюрков погибла, а те, кто выжил, стали непримиримыми врагами тибетцев. Танское правительство отвело тюркам Шата часть приграничной территории, которая стала центром притяжения для тюркских племен, находившихся под властью Тибета. Таким образом, было получено сразу три выгоды. Во-первых, Танская империя получила воинов, которые стали нести охрану границы. Во-вторых, уход тюрок-шата в какой-то степени ослабил Тибетскую империю, вечного врага Китая. В-третьих, возвращение бывших подданных укрепляло престиж императорской власти, а милость, проявленная краскаевшимся шатостцам, привлекла на сторону Тан другие тюркские племена. И пусть все эти выгоды империи обеспечили союзники уйгуры, но, как известно, не важно, кто посадил рис, важно, кто его ест. Могущество империи Тан со временем уменьшалось, но и тибетская империя постепенно слабела, ведь ей приходилось воевать и с китайцами, и с уйгурами, и с киргизами, да и внутренних проблем в Тибете тоже хватало. В 821 году в начале правления императора Мудзуна был заключен Тибетско-Танский мирный договор, в котором тибетский император именовался племянником Танского императора. Обе стороны брали на себя обязательство прекратить кровопролитную вражду, не поднимать оружие, не производить взаимных нападений. Китайские историки традиционно расценивают этот договор как победу Танской империи, наконец-то сумевшей достичь спокойствия на западной границе после полувековой войны, а западные историки утверждают, что в выигрыше остались тибетцы, которых китайцы молили о мире, стоя на коленях. Но при этом почему-то тибетский император признавал себя племянником Танского. Можно сказать, что предпосылки к заключению мира с Тибетом сложились в правление императора Сяньцзуна. «У императора есть все, кроме вечной жизни», — гласит древняя пословица. Некий алхимик Даос по имени Люми готовил для императора Сяньцзона эликсир, дарующий бессмертие. О том, что с этим эликсиром было что-то не так, можно судить хотя бы по резко возросшей на фоне его приема раздражительности. Император, никогда прежде не отличавшийся жестокостью, стал приходить в бешенство от любого пустяка, и слуги боялись к нему приближаться, чтобы не быть избитыми, а то и казненными. По логике, средство, дарующее бессмертие, должно было увеличивать гармонию в человеческом организме, а не нарушать ее, то есть успокаивать, а не наоборот. Но, видимо, император настолько сильно доверял люми что не задумывался о свойствах его эликсира. 14 февраля 820 года император Сяньцзун скоропостижно скончался. Официально его смерть приписали действию эликсира бессмертия, но есть мнение, что на самом деле император был убит евнухами Чэнь Хунджи и Ван Шоу Ченем, действовавшими в интересах наследника престола Ли Хэна. Ли Хэн не имел склонности к государственным делам, предпочитая имперы и прочие развлечения, но в то же время хотел стать императором, и мать Гуй Фэй Го поддерживала его в этом стремлении. Влиятельный Евнух Туту пытался повлиять на Сянь Цзуна, чтобы тот сделал наследником своего второго сына Ликуаня, имя которого к тому времени было изменено на Ли Юнь. Разумеется, императрица Го не могла допустить, чтобы ее сына лишили престола. Избавившись от мужа, она заодно избавилась и от Ли Юня с Туту Чен Цуэм. Неизвестно, каким правителем стал бы Ли Юнь, о нем вообще сохранилось очень мало сведений, но император мудзун был из таких, о которых говорят, если пройти 10 000 Ли, то не найдется хуже. Ли – мера измерения расстояния, которая в древности варьировалась в зависимости от эпохи и местности. В наше время 1 Ли равен 576 метрам. Большинство евнухов, а именно они составляли основную силу при дворе, поддерживали кандидатуру Лихена, поскольку заведомо было ясно, что этот император с большой охотой поручит управление государством своим приближенным и не станет ни во что вмешиваться. Сильный правитель – благо для государства, слабый правитель – радость для приближенных. Танская эпоха стала важной вехой в истории китайского буддизма. Сначала его идейное влияние резко возросло, но впоследствии, в IX веке, конфуцианство вернуло себе утраченные позиции, и впредь уже никогда буддизму не удалось достичь былой популярности. Интересным документом поздней танской эпохи являются письма наставнику Дэ да Дяню, чиновника конфуцианца Хань Юэ, представляющие собой диалог между конфуцианцем и буддистом. Некоторые историки склонны считать письма фальсификацией более позднего периода, но дело не в этом, а в том, что в этом историческом документе отражены нюансы сосуществования буддизма и конфуцианства. Хань Юй, пребывающий в состоянии духовного кризиса, пытается почерпнуть недостающее в других духовно-мировоззренческих течениях, в частности в буддизме. Эта попытка является отражением китайской традиции, согласно которой все чужое не должно отвергаться бездумно. Полезное нужно заимствовать. Девятый век, последний век правления династии Тан, семь лет в X веке можно не принимать во внимание, стал переломным не только для буддизма, но и для конфуцианства, которое все отчетливее обнаруживало свою недостаточность, грозившую перейти в несостоятельность. К счастью, до краха конфуцианства дело не дошло. В XII веке выдающийся философ Джу Си создал на фундаменте старого учения неоконфуцианство, которое полностью удовлетворяло потребностям китайского общества. Но это уже совсем другая история, не имеющая отношения к династии Тан.